Глава 4.2. Погасив источники инферна на планетах землян, экспедиция не стала отвечать на отчаянные вызовы со стороны местных русских, только сообщила им, что уходит. Командующий Мерхалок сильно обиделся на императора. Поведение это граничило с прямым оскорблением. Поэтому помогать больше кому-либо здесь он не собирался. Пусть себе живут как хотят раз уж у них нет ни чести, ни совести. Единственная Помимо сообщения об уходе, гросс-адмирал отправил на Землю предупреждение, что если там снова начнут творить непотребства и вызывать потоки инферно, то гости из другой вселенной вернутся и научат глупцов уму разуму. После чего эскадра ушла в глубокий гипер и перестала фиксироваться земной аппаратурой слежения. Судя по тону послания, господин гросс-адмирал был крайне оскорблён вашим поведением, ваше величество. констатировал обер-коммергер Курицын, прочитав распечатку сообщений инопланетян. «Не знаю, кто вам посоветовал так отвратительно себя вести, но это была ошибка. Простите за откровенность, но лгать и льстить вам я не намерен. Вы меня знаете. Зато я вас и ценю, Александр Николаевич!» — хмуро пробурчал император. «Вы всегда говорите мне правду, а не льстите. Посоветовал же мне эту глупость генерал Новицкий». А я прислушался к его совету, поскольку он меня до сих пор не подводил. Как позже выяснилось, всё это было сделано с подачи англичан, чтобы мы с Скопом Вуд провалиться. Нашли подход к людям из департамента Виктора Сергеевича, а те понарасказывали патрону по сказок о том, что благородных господ европейцев оболгали проклятые чужаки, которых следует поставить на место. Я уже 100 раз себя проклял за то, что послушал генерала. Да, ангул французская разведка ещё недавно чувствовала себя в империи как дома. Тяжело вздохнул Курицин. После чистки стало немного получше. Их многие агенты затаились, их ещё хватает. Прошу дать жандармерии особое полномочие, ваше величество. Иначе с этой заразой не справится. Я и подумать не мог, что представители таких родов могут работать против своей родины. Трубецкие, Богратионовых, Олмагорова, Галицына, Зубова, Львова, и это только малая честь. Мы в ужасе перед бездной, открывшейся перед нами, ваше величество. Всех предателей на эшафот, яростно прошептал Владимир III. До единого семьи лишить дворянства и в ссылку на планету с отвратительным климатом без права возвращения будет сделано, ваше величество, наклонил голову обер-камергер. Теперь хотел бы доложить по переданным нам экспедицией Чуржаков научным знаниям. Это нечто невероятное и непредставимое. Наши учёные воют от восторга, освоив полученное мы оставим позади весь мир, причём на сотни лет позади. Англо-француза готовы на всё, чтобы заполучить от он информацию или хотя бы уничтожить её, чтобы не досталось никому. Пока что нам удаётся отваживать их агентов, но не уверен, что мы сможем делать это вечно. Слишком многие наши западники, в том числе почти все серьёзные учёные, считают, что такие знания должны принадлежать цивилизованному Западу, а не немытой России. Приходится держать их на казарменном положении, иначе они бы уже побежали по посольствам хвастаться. Вот как прищурился император. Всех высказывающих подобное воззрение, если это не жизненно необходимое нам учёное, немедленно лишить подданству империи и выставить за её пределы, не взирая на все прежние заслуги. Это приказ. Подготовьте все нужные бумаги, я подпишу. Теперь хочу вернуться к Новоогарёву. Все виновные в гибелли колонии найдены. Да ваше величество подтвердил Корицын. Следствие почти завершено. Радион Тробицкий получил от англичан 2 млн фунтов за передачу кодов оборонных систем. Всего-то 2 млн. Но там помимо него целая клака западников отметилась. К счастью, всех удалось выловить. Но допросах у них отспрашивали: "Не думали ли они, что обрекают на гибель миллионы человек соотечественников?" На что господа только кривились и презриливо цыдели сквозь зубы, что бабы ещё нарожают, а им деньги нужны. и пусть их таких знатных и важных немедленно отпустят и больше не смеют докучать всякими мелочами. Жизнь 12 миллионов человек для них мелочь, ваше величество. Вы не ошибаетесь, ошарашенно спросил Владимир III, на что его собеседник отрицательно покачал головой. Что ж, пора, похоже, возвращать в обиход средневековые казни. Приказываю четвертовать на лобном месте Красной площади Трубецкого с его кликой с трансляцией по всему миру и сообщить, что такое ждёт отныне каждого высокородного предателя. Нас на западе назовут дикими варварами. С усмешкой заметил Оберкмергер: "Кто назовёт твари? Те, кто собирался, собиравшиеся уничтожить население целой планеты?" Прищурился император. Да пусть называют как угодно, мне плевать. Они превысили меру терпения, поэтому нам следует подумать, как отплатить им. Английский боевой флот на данный момент уничтожен полностью, а французский наполовину. Серьёзными силами сейчас обладает только Россия. Мы раньше считали себя слишком благородными, чтобы пользоваться чужой слабостью. Хватит. Передайте генштабу, пусть займутся разработкой операции по захвату дальних колоний западников. Население оттуда вывести и депортировать. Мы же не звери, в отличие от них. В ответ на все протесты напоминайте тварям о Новом Огарёво и других наших погибших колониях. А мы в их глазах не люди, а так, нечто полуразумное, поэтому они считают себя вправе поступать с нами как ему угодно. А вот если мы осмеливаемся отвечать, тут же поднимается виск и вой до небес, криво усмехнулся курицен. Благодарю ваше величество, что вы решились ответить западным мне людям, как должно, как они заслужили. И передайте вслед сюжею из кадри мои извинения в имя Владимир III. Понимаю, что это не имеет смысла, поздно, но всё-таки, получив послание с пространными извинениями и объяснениями случившегося, Мёрхалак только плечами пожал, но отвечать не стал. Его местные жители не интересовали ни в малейшей степени, как, впрочем, и остальных, даже Арн Остановили инферно и хорошо, а местные пусть живут, как вздумается. Их дело, раз не способны понять, что им на пользу, а что нет. Пришедшие на помощь из родной вселенной флотты вернулись домой, чтобы вернуться, если снова понадобится. Дальше двинулись с основным составом экспедиции. К следующей нужной точке пространства эскадра летела около трех недель. приблитившись к первой на световой год, она вышла в реальное пространство и тут же скрылась под полями маскировки. К системе красного карлика отправились на разведку четыре корвета, которые пилотировали Лерк, Торрет и Ракохисир. Молодые пилоты за время пути заскучали и рады были снова заняться интересным делом. Разведка ведь вполне могла принести неожиданности. Командир, это что ещё такое? — растерянно спросил Эльф, едва они вышли из гипера. — Не знаю, — растерянно ответил Лирк. — Ну, ничего же себе! Остальные двое застыли с открытыми ртами. Ничего подобного они не только не видели, но и представить себе не могли. А посмотреть было на что. По орбите второй планеты местную звезду окружало гигантское кольцо, с внутренней стороны которого была видна атмосфера. По счета при помощи встроенных биокомпов Площ придгодная для жизни территория, друзья только мысленно присвистнули. На 300х планетах меньше будет. Это что же сверхцивилизация? Это невероятное сооружение построила Лерк, сообщай на эскадру, выдохнул хисир. Сейчас пробурчал тот, активируя связь, получив видеозаписи гигантского кольца, медленно вращающегося вокруг звезды. Мерхалак долго молчал и изумлённо смотрел на это чудо, понимая, что они натолкнулись на наследие цивилизации какого-то невероятного уровня. Непонятно только, зачем это понадобилось строить такой мегалит. Хотя расселить на подобном кольце можно и сотни миллиардов разумных, а ведь их направили сюда, чтобы остановить инферно. Представив, что кровавый кошмар творится по всему кольцу, гросс адмирал покрылся холодным потом. как его останавливать. Если там действительно огромное население, то это будет стоить не просто огромных усилий, а ещё и немалых потерь. Настороживало также отсутствие какой-либо реакции на прибытие гостей извне. Не заметили из-за полени видимость-то? Вполне может быть. Немного подумав, Мерхалак приказал разведчикам снять маскировку, отключив невидимость. Корветы принялись облетать кольцо. Однако на них так никто и не среагировал, условно их тут не было. — Это что же получается? — У них все время день? — удивленно спросил Трэд. — Не, гляди, вон там слева темные участки на внутренней поверхности, — ответил Ирок. — Что-то закрывает свет звезды на какое-то время. Оно перемещается по орбите внутри кольца, создавая ночь. — Не что-то, а каменные платформы, — подлетел ближе к указанным объектам Лерк. — Или не каменные, не пойму, что за материал. Глядите, они медленно двигаются по внутренней орбите, перекрывая свет звезды на определенное время. Ночь по предварительным расчетам длится восемь стандартных часов. Платформа — тридцать две. Что за технологии позволяют им равномерно двигаться, я не знаю. По результатам сканирования это обычная базальтовая плита метровой толщины. А вот их размеры... Мама моя... — Шестнадцать тысяч на двадцать четыре тысячи километров! — поддержал друга дракон, не представляя, что им позволяет оставаться целыми в поле тяготения. Они под собственным весом должны были сто раз разломиться. — Давайте делом займемся, — напомнило задание Керси. — Предлагаю начать сканирование. Пойдем двумя парами в разных направлениях. Надо обнаружить, откуда идет распространение инферно. хорошо, так и сделаем. Не стал спорить командир корветы разделились. Тредслерком двинулись направо, а Хесирсыриком налево летели над самой границей атмосферы, которая имела куда меньшую глубину, чем на планетах, но при этом не улетучивалась в космос, а значит её что-то удерживало, но при этом никаких энергетических полей не улавливалось. Час шёл за часом, но корветы пролетали не населённую местность. Разумных существ обнаружить так и не удалось. Как и следов их деятельности, кроме самого кольца, пилоты успели заскучать, когда ситуация внезапно изменилась. Они пролетели над развалинами циклопического города, занимавшего не менее нескольких тысяч квадратных километров. Вот только он был совершенно пуст, и это настораживало. — Не зря же нас сюда направили, — с недоумением проворучал Лерк. Однозначно, не зря прищёлкнул зубами Т ред. В сферах никогда и ничего просто так не делают. Они некоторое время покружили над городом, но ничего интересного не обнаружили, разве что двухкилометровой высоты шпиль, на вершине которого мягко светился жёлтым светом 300-метровый шар. Сообщив о находке друзьям и гроссу адмиралу, человек с драконом двинулись дальше. Поколо часа ничего не происходило, а затем на берегах бесчисленных рек начали встречаться небольшие деревеньки, населённые самыми обычными людьми, разве что низкорослыми, с кирпичного цвета кожей, приземистыми фигурами и плоскими лицами. По уровню развития они были откровенными дикарями, ловили рыбу при помощи сплетённых из троствы верш и били похожих на земных антилоп животных кривыми копьями с каменными наконечниками. Поскольку внизу было тепло, одежда аборигенов не носили вовсе, разве что кое-кто заматывал череслы широкими листьями какого-то растения. Но самое главное, они не убивали и не насиловали друг друга. А значит, инферно тут не было. Этот вывод подтвердили датчики. Значит, не они виновны, констатировал Лерк. При размерах кольца здесь могут жить тысячи разных народов, причём настолько далеко друг от друга, что никогда не встретятся чисто из-за огромного расстояния, философский заметил ред. Так что летим дальше. Они передали результаты на корабле экспедиции и снова отправились в путь. Ирак и Хершиль пока ещё ничего, в отличие от друзей, не обнаружили и изнывали от скуки. Однако вскоре повезло, если это можно назвать везением. Мы им на дороге к Хершиль вступила чёрная пирамида. каждая сторона основания которой превышала 1000 километров. Её грани усеивали светящиеся золотом незнакомые символы, складывающиеся в бесчисленные цепочки. Причём каждый символ был сломыстребитель размером. Сканирование ничего не показало. Самая совершенная аппаратура просто не видела пирамиду, она фиксировала только визуально передав записи на ночной всадник, друзья полетели дальше вдоль поверхности кольца, не погружаясь в атмосферу. Интуиция удерживала их от этого. Ещё 3 часа прошли безрезультатно. Ничего интересного обнаружить не удалось. Только ещё через 2 часа снова показались небольшие посёлки, населённые высокими, белокожими и полностью безволосыми людьми под 2 м ростом и соответствующих габаритов. Вот эти были намного интереснее. Они мысленно управляли энергетическими полями, но при этом не имели ничего, кроме самого необходимого для минимального удовлетворения жизненных потребностей. Почти всё своё время белокожие проводили в медитациях. А когда хотели есть, материализовали себе какие-то фрукты и овощи из воздуха. Пили только родниковую воду. Никаких других следов цивилизации не было. Но когда карвьете замедлили ход, местные жители их немедленно обнаружили, посмотрев туда, где они кружили, но больше никакого интереса не проявили. Это смущало и удивляло. А сразу после передачи информации на эскадру всполошились два архи и потребовали немедленно оставить этих странных людей в покое, поскольку это народ, находящийся на грани перехода, а то и уже наполовину перешедший. Арн тоже поддержали это решение. Одно было непонятно, откуда тогда инферно, ведь инферное и переходящее понятие несовместимое. Сдержав своё любопытство, Лерк и Тред поспешили покинуть место проживания странного народа и полетели дальше. Сейчас шёл за часом, но ничего интересного не находилось. Единственное, что отметили учёные из Клейсера это великолепный климат по всей внутренней поверхности кольца, курортный максимально комфортный для гуманоидов как и рельеф ни гор, ни густых лесов, ни пустынь, ни болот, сплошные плодородные слегка холмистые равнины, поросшие бесчисленными рощами и садами, с множеством крупных и мелких водоёмов, но не морей, рек, озёр и ручьёв. Лерк, глянь, вон там впереди внезапно возбудился дракон. Командир эскадрильи и сам заметил черное пульсирующее пятно шириной почти со всю внутреннюю часть кольца. Почти шесть тысяч километров! С высоты было хорошо видно, что пятно простирается очень далеко, имеет огромную площадь. Но что это такое? Возникало ощущение скрывающего поверхность черного тумана, от одного взгляда на который ныли зубы. Датчики «Инферно» немедленно завещали дикими голосами. — Нашли, похоже, — скрипнул зубами Лерк. — Знать бы еще, что мы такое нашли! — Понятия не имею. В голосе Треда звучала неуверенность, но однозначно что-то отвратное. Меня при одном взгляде на этот туман тошнит. — Меня тоже. Сразу после передачи информации на ночной всадник оттуда поступил строжайший приказ не приближаться к Лерк. А ещё через полчаса такое же пятно на противоположной стороне кольца обнаружили хессеры ирок. Им приказали облететь его по большой дуге и двигаться дальше. Следовало выяснить, сколько всего таких этих на кольце. Прежде чем плотно исследовать их, ещё через 6 часов стало ясно, что 5N3 ни единой цивилизации хотя бы относительно высокого уровня на внутренней части кольца не обнаружили. Поэтому экспедиция переместилась на орбиту третьей планеты безъямной системы. Безжизненный каменный шар, зато с шестью разного размера лунами. При первом сканировании стало ясно, что это когда-то был живой населённый мир. Там обнаружилось немало развалин. Похоже, атмосферу с планеты сорвало разом, о чём говорило множество скелетов в развалинах городов, причём опять же человеческих. Пока экспедиция пребывала и обустраивалась, друзья успели немного поспать и снова были готовы к делу. Им поручили полностью обследовать звёздную систему. Раз в ней нашлось столько всего необычного, то может обнаружится и ещё что-то. Например, полностью уцелевшая база, построившая кольцо сверхцивилизации или ещё что-нибудь. Что думаете, Ганхалас? спросил Мерхалак у главы научной секции после завершения первичных исследований. Что с инферно? И как нам его гасить? К сожалению, пока не понимаю, тяжело вздохнул эльф, нервно передернув ушами. Ни один зон так и не смог проникнуть в этот странный чёрный туман. Также ни один арн не может к нему приблизиться. При пересечении трёхкилометровой границы импаты впадают в жёсткий психошок, невзирая ни на какие психощиты. Мои два спасли группу исследователей, решившихся сунуться туда на свой страх и риск. Сами знаете, что такое молодые сорвиголовы, считающие, что знают всё лучше начальства. Ох, знаю, усмехнулся гросс-адмирал. Запрещай, не запрещай, всё равно найдут, где сложить бойные головы, а нам потом родителям печальные новости сообщать. Ну Но, как ни странно, лучшие профессионалы получаются только из таких, развёл руками Ганхалас. потому приходится держать их в жестокой узде, пока не поумнеют. А они дураки молодые ещё и обижаются. Ну ладно, это всё лирика. Я хотел бы попросить собрать группу из неарн, желательно из хороших бойцов, на всякий случай. Естественно, только добровольцев и попробовать проникнуть в туман. Это очень рискованно, возвращение не гарантировано, но другого способа хоть что-то выяснить я не вижу. — Вот, значит, как, — помрачнел Михалак. — Хорошо, я сделаю объявление. — Желающих будет, хоть и добавляй. Сорвигало хватает. — Хоть среди моих ребят, хоть среди ке-элинахцев. Предлагаю придать исследовательской группе Дварха в оболочке Искина, — напомнил о себе с потолка осиарх. — Я и сам готов с ней отправиться. Если удастся пройти, то всегда смогу обеспечить эвакуацию через гиперпортал. Если его получится открыть из тумана... резонно возразил эльф, но поддерживаю, вдруг это что-то даст. Объявление о гросе адмирала слышали все члены экспедиции, и желающих действительно нашлось множество, больше 300 человек. Из них отобрали лучших из лучших. Командование исследовательской группы поручили майору Кирту Станке, старому вояке, прошедшему великую войну на стороне СПД. Его заместителем стал кэлнахский капитан Гарон Тарона. Та Из ученых Неарн отправились двое, чудом оказавшиеся в экспедиции, поскольку научную секцию формировал Орден. Помимо них отобрали еще шестерых бойцов — трех бывших космодесантников и трех гвардейцев. Двое суток лихорадочной подготовки дались нелегко. Основным транспортом отряда стали три гусеничные машины с генераторами защитных полей нулевого класса. также хватало оружия, от ручных орденских плазмеров до десантных мезонников и тяжёлых пулемётов. Плюс двухсотом миллиметровое орудие с огромным запасом снарядов, часть его размещённа в пространственном кармане, созданном Николаем Шаронским с учениками. Он очень сожалел, что ни один из вероятностных ментатов не может отправиться вместе с отрядом. поскольку все они арн, а значит, впадут в психошок едва приблизятся к чёрному туману, будь он трижды не ладен. Незадолго до отправления также выяснили, что то же самое произойдёт и с двархом. Поэтому Асиарха после двух попыток пришлось оставить. Настало время отправки, и три гусеничные приземистые машины, включив защитные поля, двинулись к границе тумана. Когда они пересекли её, У всех членов отряда на мгновение сильно заболели головы, но вспрыснутые аптечками доспехов лекарства быстро свели ее на нет. А аппаратура зафиксировала всплеск неизвестного излучения. Одновременно изменились пространственные гармоники, и это дало понять, что танки переместились куда-то. Связь с экспедицией оказалась тут же потеряна. Майор с танки сразу же приказал остановиться и отправить обратно зонд, с помощью которого связь удалось восстановить, но ненадолго. Стоило отряду отойти от границы тумана на три километра, как она снова пропала, и восстановить ее уже не удалось. Решив пойти на риск, командир приказал одной из машин остаться на границе связи, а остальные две двинулись вперед. Примерно через час движение в полной темноте, которую не рассеивали даже лучи мощных прожекторов, впереди слегка посветлело — «Пилинг на третью машину сохранился?» — хмуро спросил А. Ронек. «Да, господин капитан», — ответил механик-водитель. «Вернемся без проблем. Идем дальше». С каждой минутой становилось все светлее и светлее, пока танки не выехали на серую какую-то равнину. Она была буквально бесцветной, вызывала уныние одним своим видом, как, впрочем, и небо, покрытое столь же серыми низкими тучами. Впереди виднелись бесчисленные холмы, частично покрытые чахлым кустарником. Ещё час прошёл спокойно. Ни людей, ни строений обнаружить не удалось. Вокруг не было даже животных, только сухие, ломкие кусты. Однако вскоре на высоком холмике в километрах 3 показался редкий чистокол. Он выглядел довольно странно, и люди долго не понимали, в чём дело, пока не приблизились. А когда поняли, что видят, всем стало не по себе, хоть большинство в отряде и были боевыми офицерами, многое повидашими. На холме перед ними высился не чистокол, а длинный ряд высоких кольев, на которые были насажены пожелтевшие человеческие скелеты.